Семейное дела Вечером следующего дня генеральный секретарь ЦК КПСС сидел у себя в квартире на кухне и хлебал борщ с вареной супругой. У меня недавно была беседа на кулинарные темы. Неожиданно вспомнил он. И с кем же заинтересовалась Анна Степановна, если не секрет? Не секрет. С американским президентом. Про борщ как раз и разговорились. Расскажи... Анна уселась напротив супруга и подперла щеку рукой. Обедом они там меня накормили. Суп был с креветками еще чем-то из моря выловленным. А я в ответ рассказал, что обычно в России едят. Вот так на борщи вырулила беседа. Я, кстати, пообещал Бушу накормить его этим супом, когда он к нам приедет. А он приедет? Конечно. Правда, когда не очень ясно. Сначала я в Вашингтон съезжу. Это уже практически точно определено в сентябре. «Так что готовься к заморскому выезжу. Там считается обязательным присутствие жены высокого гостя «Подготовлюсь», — улыбнулась Анна. «А еще что вы про кулинарию обсуждали?» «В общих чертах договорились об обмене закусочными заведениями. Они откроют у нас Макдональдс, а мы в ответ либо пельменная либо блинное. Для начала по паре заведений». «Это хорошо» проговорила супруга. Я про Макдональдс много слышала, но ни разу не попробовала, что они там предлагают. Бутерброды, больше ничего. Если с котлетой внутри называется гамбургер, если с сыром, то чизбургер. Ну и жареную картошку с Кока-Колой, конечно, добавляют. На редкость неполезная пища. Наши блины в этом смысле бьют и гамбургера, как и сборная СССР по хоккею бьет каких-нибудь швейцарцев. Понятно, задумалась Анна. А как он вообще выглядит, этот Буш? «Да как я примерно», — развеселился Романов, возраст почти такой же и заботы похожие. С ним, в принципе, можно будет договориться не обо всем, конечно, но о многом». «А у меня вот какие новости от дочерей!» — сменила тему Анна, выкладывая на стол два письма от Вали и от Наташи. Генсек молча взял оба письма и внимательно прочитал их по очереди, потом начал отвечать. «У Вали, по-моему, все наладилось, а вот с Натальей надо будет что-то решать». Она что, всерьез собралась разводиться? Более чем серьезно. Уже и подали совместно с Геной. Хочет выехать к этому своему новому хахалю в Штаты. Ох, тяжелы грехи мои, пробормотал Григорий. Мало мне было скандала с эрмитажным сервизом на ее свадьбе. Теперь еще и это. Тем более, что никакого сервиза вообще не было, подхватила тему Анна. Мы же в обычной квартире свадьбу справляли. Посуда какая-то стояла на столах, но самая обычная... — Это был привет от Андропова, — пустился в воспоминания Романов. — У нас давние контры были. Вот он и распустил эту грязную сплетню. — Знаешь, меня про этот сервиз даже во Франции спрашивали. Вот как широко разлетелось. — Так что с Наташей-то делать будем? — Где она сейчас? — Вообще-то в южном сахалинске но конкретно сегодня в Ленинград должна была приехать в отпуск. — Надо съездить к ней поговорить, — отвечал Романов, поднимаясь из-за стола. Не очень-то здорово, когда дети лидера державы убегают на ПМЖ в другие страны. Второй аллилуева нам только не хватало. Красная стрела примчала руководителя страны, где баркадеру московского вокзала в Питере, ровно в 7.55, время, обозначенное в расписании еще со сталинских времен. Наташа встретила отца возле восьмого спального вагона. Вид у нее был, прямо скажем, не слишком радостный. — Ну, здравствуй, дочь поцеловала ее Романов. — Давно не виделись. «Поехали ко мне домой, там и поговорим», — ответила она, поправляя меховую шапку. Черная Волга, предоставленная управделами Ленинградского обкома, домчала генсека с дочкой до ее квартиры за считанные минуты. Она жила совсем недалеко от вокзала, за Александра Невской лаврой. — Причувствую, папа, — сказала Наталья быстро сородив чай на кухне, что разговор у нас будет непростой, так? — Правильное у тебя предчувствие, — с тяжелым вздохом подтвердил ее предположение отец. «Расскажешь, может, что у тебя с этим американцем-то?» «Любовь и нас, папа, любовь!» Ответила она, гордо вздернув голову вверх. «Напомню, хоть это и против правил, что тебе уже сорок лет, дочь Сказал Романов, разглядывая стаю галок за окном. «Не девочка уже, чтобы голову-то терять!» «Любви, папа, все возрасты покорны!» «Парировала его слова одна!» Как сказал Александр Сергеевич. «Это да, это верно!» Вторично тяжело вздохнул отец. «Кто он хоть такой-то, твой, как его? Басков, что ли?» «С русскими корнями, наверное, судя по фамилии». «Угу», — ответила Наташа. «Дед с бабушкой из Одессы переехали в Нью-Йорк. Всего-то лет шестьдесят назад». «Давай уже подробности». «Кто он такой, чем занимается? Был ли раньше женат? Фотографию, что ли, показала бы?» «Да я могу вживую тебя с ним познакомить», — предложила она. «Он как раз сейчас в местное что перевелся». «Живет на Черной речке». «Я, если ты помнишь, человек государственный», напомнил ей Романов. «И все мои контакты должны сначала быть проверены, сама понимаешь, где. Так что вот так с бухты барахта не получится. Лучше расскажи сначала». «Хорошо», вздохнула наталья «Рассказываю. Зовут его Илоном, по-нашему Илья. Значит, лет ему 38. Женат не был. Закончил Массачусетский технологический институт». По специальности радиофизика. Работает сейчас в помощи ССЖА в Петербурге старшим специалистом. Фото покажешь? Да, конечно. Наташа порылась в свои сумочки и достала небольшую фотку. Вот. Это в прошлом году снято где-то во Флориде. Флорида – это хорошо. Хмыкнул Романов. Там круглый год тепло. А с кем это он вместе стоит? Это его отец. Он какой-то чиновник в Через него, я так понимаю, и Илон и получил это теплое место. Ты как его сокращенно-то называешь? Задал неожиданный вопрос отец Илья. или Илюша, Илончик. Илона мы называю, недовольно отвечала дочь. По-моему, красиво. Ну и где вы там собираетесь жить в этой Флориде? У него квартира в Майами на двадцатом этаже, говорит. А еще есть раньше в Техасе, там лошадей разводят. Но можно и отдыхать, если что. Деньги-то у него, я так понимаю, есть. Конечно. Он называл сумму 2 миллиона долларов. Они вложены в три разных фонда, дают среднюю прибыль в год около десяти процентов. Двести тысяч зеленых в год, присвистнул роману На эти деньги можно неплохо жить, ничего не делая. Чего ж твой Илон пашет, не покладая рук в далекой стране? Он говорит, что если ничего не делать, можно свихнуться, — осторожно ответила Наталья. Работа, говорит, это жизнь. А если сидеть сложа руки, то это будет смерть. Философ, значит, — побарабанил Романа пальцем по столу. Хорошо, я согласую вопрос о встрече. Ориентировочно завтра после обеда. Договорить, чтобы он пришел. Хорошо, папа, — вздохнул Наташа, — я попробую. Как ни странно, но девятка все согласовала в самые короткие сроки. И на следующий день два часа пополудни на конспиративную квартиру на Петроградской стороне, первый этаж доходного дома начала века, рядом с телецентром, прибыли сначала Илон Басков, а затем и Григорий Романов, сопровождаемый двумя серьезными шкафообразными охранниками. «Рад познакомиться!» – осторожно протянул ему руку Илон. По-русски он говорил «совершенно свободно». Взаимно буркнул Романов, опускаясь в потертое временем кресло рядом с журнальным столиком он сделал приглашающий жест собеседнику а охранники ушли на кухню и даже закрыли за собой дверь ну что же елон давай поговорим закурил генсек не предложив сигареты собеседнику. ничего если она ты конечно григорий васильевич вежливо отозвался тот в английском языке общении отделения на ты и вы в старо английском было проявил знания лингвистики романов ну ладно речь не об этом расскажи о себе а то наталья очень обрывочное сведения выдала «У меня русские корни», — так начал рассказ о себе Басков. Дедушка и бабушка убежали с Украины в гражданскую войну, когда петлюровцы начали погромы. «Значит, ты из евреев», — констатировал факт Генсек. «Значит, да», — согласился Иллен и тут же добавил. «В Америке очень много евреев, и при этом большая часть их родом из России. Дедушка с бабушкой сначала во Францию уехали». «А чем они занимались?» — перебил его Романов. Сапожная мастерская у них была. Так вот, во Франции они не прижились, поэтому через несколько лет сели на пароход и были в Нью-Йорк. Так там и прожили до смерти. Дочь говорила про Майами. Это уже позднее Майами случился. Сын дедушки, мой отец, значит, довольно быстро вышел большие люди. Может, слышали? Робин Басков. Компания такая есть, что часто рекламируется. Не слышал, но ты продолжай. Так вот, отец хорошо поднялся, а потом решил заняться политикой и перешел на работу в Госдепартамент. Это примерно как секретариат Политбюро в России. Я знаю, что такое Госдепартамент, прервал его пояснение романов. А я после окончания института решил пойти по его стопам. Ну, он помог, конечно. И вот я в России. А такая работа в Америке считается завидной? Не самая лучшая, но в десятку точно входит. Илон потер виски Романов. «Я же знаю, что ты кадровый сотрудник ЦРУ. Что ты мне мозги-то вкручиваешь?» Неожиданно применил он просто народный оборот. «А как будто у вас все сотрудники посольств не работают КГБ», язвительно ответил Илон. «Правила игры такие. Не мы их устанавливали, не нам их выломать. Если все сложится, где будет жить? В Майами? Я десять месяцев в году за границей работаю. Анатолию могу с собой брать». — Следующее место работы у меня уже обозначено. Через два месяца уезжаю в Дели. — Так, — поскреб затылок генсек. — А ЦРУ не будет против этого вашего брака? — Я этот вопрос решу. — Скромно ответил Басков. — У меня хорошие связи. — Тогда давай так сделаем. Романов поиграл в руках ручкой, вытащенной из нагрудного кармана, отложил ее в сторону и закончил мысль. На днях у меня состоится телефонный разговор с вашим президентом. «Я обговорю с ним этот вопрос. Думаю, у меня есть право на это. Если все разрешится положительно, я препятствий вашему браку чинить не буду».